Глава 6. Нефритовое кольцо. Я вернулась, звонко объявил Инхак. Мрачный жнец до сих пор чувствовал вину, ведь это после его слов Инхак ушла из дома. Из-за сильных переживаний девушка заметно похудела. Прости, ты, наверное, очень волновался. Я-то особо не волновался, вот он, указал жнец на гоблина. Себе места не находил. Док во нашёл тебя, а я вернул домой. Воодушевление го블ина заставило мрачного жнеца Инхак засмеяться. Он был в приподнятом настроении, ведь Инхак снова была рядом с ним. Девушка не отступилась от го블ина, не смирилась с его судьбой, но даже она не могла вернуть его к обычной жизни. Хотя гоблин и был искренен в своих желаниях и намерениях, бог так и не услышал его молитвы. На что, если его желание разделяла и Инхак? Людям под силу изменить свою судьбу. Искренность это умеет. Гоблин хотел навсегда остаться рядом со своей невестой. Как он мог оставить Инхак, девушку, что так горько плакала, а теперь так искренне смеётся? Раньше мне некуда было возвращаться, а этот дом стал для меня родным. Странное чувство. Снова ты за своё. «Опять вспоминаешь о грустном». Гоблин с наигранным осуждением посмотрел на Энхак, положил ее в вещи и начал снимать пальто. «Не раздевайся. Тебе придется пойти со мной», — остановил его мрачный жнец. «Куда это ты забираешь моего парня? Я должен быть в курсе». Энхак считала, что имеет полное право знать, что именно задумал мрачный жнец, ведь она была невестой гоблина. А тот обрадовался, как маленький ребёнок, что Инхак назвала его своим парнем. Жнец слышал каждую его мысль и не мог сдержать раздражение. Ему нужно было поговорить с гоблином. Инхак снова вышла на работу на поставке у Сани. Там встретила её с радостью. Сегодня твой первый день. Вернувшись вечером домой, Инхак включила ноутбук. Сегодня должны были объявить результаты собеседования. Поступила ли она? Нхак заметно нервничала и с нетерпением ждала, когда загрузится нужная страница. Но наконец: "Чужи Нхак, реклама и связи с общественностью. Поздравляем, вы приняты", Нхак воскликвала. Ей пришлось много работать, чтобы накопить денег на учёбу, и вот её мечта сбылась. Нхак решила немедленно оплатить обучение, но оказалось, что кто-то уже сделал это за неё. Подумав, что это ошибка, она позвонила в университет. Администратор сказал ей, что некто по имени Ким Син уже внёс необходимую сумму. Нхак вскочила и бросилась в комнату гоблина. Гоблин сидел в кресле и читал книгу. Он ничуть не удивился её приходу. Он ждал её. Спокойно посмотрев на девушку, он вернулся к чтению. Ким Син, ты оплатил моё обучение. Боже, я ведь просил их сохранить это в тайне. А они сказали, что ничего подобного. Они спрашивали имя студента, и ты все не унимался и называл свое». Гоблин смущенно кашлянул. Инхак с улыбкой посмотрела на мужчину, который прожил почти тысячу лет, но все еще вел себя словно ребенок. Гоблин потянулся к сумке, лежавшей на столе рядом с ним. Он приготовил подарок для Инхак. В глазах девушки отразился восторг. «Поздравляю с поступлением!» Нха обнимала сумку и широко улыбалась, но, открыв её, обнаружила только духи. Но где же 5 миллионов вон? Деньги можешь не искать. Ими я оплатил твою учёбу. Не радуйся слишком сильно, я даю их тебе в рассрочку. Ну да, я могла и догадаться. Но всё равно не понимаю. Сначала ты хотел подарить мне деньги, а теперь даёшь в рассрочку? Как человек может так быстро менять свои решения? Не забывай, Единственный человек в этом доме ты. Инхак ничего не ответила. Она просто с недовольным видом стояла и смотрела. Гоблину улыбнулся. Взгляд Инхак отвлекал его от мысли о трагической судьбе. Всего 5208 вон в месяц на 80 лет. Не пропуская выплаты. На 80 лет? Да, и без возможности досрочного погашения. Что, не согласна? Но, конечно, Энхак была согласна, ведь это означало, что они будут вместе ещё 80 лет. Девушка улыбнулась. Ей нравилось быть невестой гоблина. Хорошо, если ты так хочешь, то, пожалуйста. Я приняла решение. Какое же? Свидание. Мы идём на свидание. Энхак закинула сумку на плечо и подмигнула гоблину. Это было их первое настоящее свидание. Энхак захотел из сладкого, и выбор пал на кафе-мороженое. Они сидели друг против друга и мило болтали. Энхак пошутила, что если бы он принес на лыжную базу не табель успеваемости, а эту сумку, то нашел бы ее намного раньше. Гоблин с ожалением сказал, что такое не пришло ему в голову. «Прекрати есть мое мороженое! У тебя есть свое!» «Свое я уже съела!» «Перестань поедать мое мороженое и так хитро улыбаться!» Всего одну ложечку. Кстати... Девушка приподняла подаренную сумку. Он догадывался, о чем спросит Энхак, от чего его бросила в дрожь. А нет ли здесь за одной любви? Ищи лучше. Я туда положил. От этих слов, казалось, растаяло даже мороженое. Такое от них исходило тепло. Сердца двоих бились как одно. Энхак наклонилась к гоблину. «Вот видишь, это проще, чем кажется. Теперь тебе нечего от меня скрывать». Ненадолго Энхак забыл о рассказ Жнеца, забыл о том, что ждет их впереди. Гоблин немного смутился, но все так же искренне желал Энхак счастья на долгие-долгие годы. Беспокойство о судьбе Энхак не покидало Гоблина, и все же он был уверен, что сможет ее защитить. Он часто спрашивал у Жнеца, не пришла ли карточка с её именем, и каждый раз мрачный Жнец интересовался, что он будет делать, если Инхак умрёт, так и не достав меч. Гоблином мрачный Жнец сидели на террасе и пили пиво. В гостиной шумели Докво и Инхак, никак не могли поделить фотокамеру, которую председатель Ю отправил Инхаку в качестве подарка. Помнишь человека, который вломился в твою чайную? Такое не забудешь. Однажды, когда мрачный жнец и гоблин сидели в чайном доме, внезапно открылась дверь. Вообще-то лишь сам мрачный жнец и существа вроде гоблина могут ей воспользоваться. Для обычных людей она невидима, кроме разве что мёртвых. Но тот человек вовсе не был похож на умирающего. Он толкнул эту дверь в отчаянных поисках уборной. Это было немыслимо и смешно одновременно. Подумав, гоблин сказал: "Человеческое отчаяние способно распахнуть любую дверь". И, возможно, дверь, открытая отчаянием, в силах изменить Божий замысел. Я продолжу искать так же отчаянно. Наверняка есть дверь, которая изменит Божью волю. И я ее найду. Может, через сто лет, а может, через десять месяцев. Я твердо решил остаться». Гоблин услышал смех Инхак. «Он отыщет эту дверь во что бы то ни стало и спасет Инхак от смерти». «Знать бы, что будет за этой дверью, которую я открою!» Последнюю фразу Гоблин произнес почти шепотом, а затем поднес ко рту банку пива и сделал большой глоток. Дверь на террасу распахнулась, и вбежали Докхва и Энхак. Докхва окликнул Гоблина и Жнеца, и когда те обернулись, сфотографировал их, а затем сфотографировал всех троих с Энхак в середине. На фотографиях они всегда останутся счастливыми и беззаботными. Гоблин проводил инхак до работы и заодно решил заглянуть в ресторанчик Сани. Мрачный жнец был здесь точно прописался. Недавно жнец стёр память Сане, а сейчас они снова сидели и мило болтали. Инхак знала, что он нравится Сане. Инхак и гоблин присоединились к парочке. Атмосфера сразу стала напряжённой. Саня вспомнила, как встретила гоблина перед рестораном. Этот мужчина заставил плакать её драгоценную инхак. И пусть сейчас их отношения наладились, Сани всё равно ему не доверял. Мрачный Жнец и Нхак находились словно между двух огней. К счастью, в ресторан вошли посетители, и девушкам пришлось отвлечься. Нхак занялась обслуживанием столиков, оставив Гоблина и Мрачного Жнеца одних. Несмотря на шум, Жнец упорно делал вид, что решает математическую задачу. Гоблин, не понимающий, посмотрел на него. Что ты делаешь? «Ты ничего не понимаешь в женщинах, а ты не знаешь ответа к задаче». Именно Инхак сказала про математические задачи, когда Жнец просил совета, что больше всего нравилось женщинам. «Улыбайся, когда она говорит, оберегай ее от машин, когда вы вместе. Нельзя сказать наверняка, что именно ей нравится, поэтому будь готов ко всему». Сегодня Жнец решил начать именно с задачи. Когда он видел сани, его сердце начинало бешено стучать. Он хотел выглядеть достойным в её глазах, и ему пришлось приложить определённые усилия, чтобы походить на обычного человека. Гоблин посмотрел на мрачного жнеца и усмеялся. Пей уже своё пиво. Ответил жнец и оглянулся на Сани. Простите, Кимсон, не могли бы вы принести нам ещё два пива? Услышав это имя, Кимсон, гоблин удивился не меньше Сани. Оба замерли, а задаชนะ смотрели на жнеца, который уже понял, какую ошибку совершил. Он совершенно забыл, что стёр воспоминание о Сане об их встрече, и ведь именно тогда она назвала ему своё настоящее имя. Он опустил руку. Сане подошла и позвала жнец на улицу поговорить. Она не доумевала, откуда он знает её настоящее имя. Чем дольше она общалась с жнецом, тем более загадочным он для неё становился. Откуда вы знаете моё настоящее имя? Почему вы его знаете? Я сказал Ким Сани, и вам не холодно? Я принесу пальто. Жнец не знал, как оправдаться. Закладить ошибку он мог лишь снова стерев воспоминание о Сани. Но этого он хотел меньше всего, и поэтому попробовал увильнуть от ответа. Сани бушевала. Я ещё не закончила. Она схватила его за руку. Когда мрачный жнец касается руки смертного, ему открывается прошлая жизнь человека. Именно поэтому он всегда старался избегать этого. Прошлая жизнь Сани хлынула в его голову потоком воспоминаний, и как бы ни противился, он ничего не мог с этим поделать. Жнец нахмурился. Он увидел красивую женщину, которая была чьей-то сестрой и королевой. Он видел заноющего владыку и воина, который пытался достучаться до короля. А потом много крови и нефритовое кольцо, то самое кольцо, которое они купили у уличной торговки. Лицо этой женщины, лицо Сани, было точь-в-точь -точь таким же, как и на свитке гобелена с портретом его сестры. Они выглядели одинаково. Но почему? Мрачный жнец в ужасе смотрел на Сани и не мог сдвинуться с места. Саня смутилась. Что с вами? Что случилось? Вы что, первый раз женщину за руку держите? Кажется, я поняла. Вы женаты? Саня нахмурилась. Он слишком много от неё скрывал: номер телефона, настоящее имя, и просто хотелось знать о нём больше, чтобы она могла любить этого человека и не бояться, что однажды он исчезнет. Нет. когда вы мрачный жнец. Его и без того бледное лицо стало белым как мел. Саня покачала головой. Он не оценил её шутку. И всё же она его не отпустит, несмотря ни на что. Саня вернулась в ресторан, заявив, что на улице холодно, а мрачный жнец ещё какое-то время стоял на улице, будто врос в землю. Две женщины, которые заставили его плакать при одном взгляде на них, Прошлое и настоящее смешались. Мрачный инженец был потрясён и не знал, как это объяснить. Ресторан опустел. Энхак и Сани убрали посуду и снова подцепили гобелен. Тот во все глаза смотрел на Сани, ведь его младшую сестру тоже звали Кимсон. Это могло быть просто совпадением, но слишком странно всё это выглядело. Сани залпом осушила стакан пива, а затем повернулась к гобелену. Братец, почему вы так на меня смотрите? Вас зовут так же, как мою давнюю знакомую. Ну, я и удивился. Ваше настоящее имя и правда Кимсон? Какими иероглифами оно пишется? Я пишу своё имя на английском, а не на китайском. S U N N I. Саня явно не хотелось продолжать этот разговор, но гоблин всё никак не мог успокоиться. Он все таращился на сани, и Инхак встал, а за него страшно неловко. Мрачный жнец просто сидел рядом и наблюдал за происходящим. «Мы с вами раньше не встречались?» «Несколько дней назад, рядом с моим рестораном». «В тот раз вы тоже назвали меня братцем». «Почему?» «Вам больше нравится Эй или ты?» Гоблин нахмурился, размышляя, не являются ли сани реинкарнации его сестры. Хотя её характер слишком отличался от характера Кимсон. Теперь, увидев прошлую жизнь с Ани, мрачный жнец сидел в напряжённом лице и не мог расслабиться. Гоблин взглянул на жнеца, а затем обратился к Сане. Какие у вас отношения с этим человеком? Вы же знаете, кто он. Энхак многозначительно посмотрела на гоблина и тот осёкся. Сане показалось это странным, и поэтому она решила продолжить разговор. Он тот человек, который подарил мне кольцо. Нэнхак вспомнила о кольце, которое постоянно носила Сани в ожидании, когда снова увидит Жнецца. То самое кольцо? Что оно значит? Хороший вопрос, Нэнхак. Так что же значит это кольцо? Вопрос был адресован Жнецу. Он поднял глаза на Сани. Она хотела узнать о нём больше, а Жнец задавался вопросом, почему именно это кольцо. Он видел в прошлой жизни Кимсона. Размышляя, Жнец сделал для себя некоторые выводы. Во-первых, женщина, изображённая на свитке из Сани в прошлой жизни, одно и то же лицо. Во-вторых, возможно, Сани является реинкарнацией сестры Ким Сина. Он не был уверен в своих догадках, но это могло объяснить, почему он заплакал, увидев Сани и портрет сестры Гоблина. Неужели история этих людей связана с его стёртыми воспоминаниями? Раз уж вы заговорили о кольце, могу я попросить вас его вернуть? Встретимся здесь же завтра в час дня. Мрачный Жнец решил как можно больше разузнать о кольце, но его просьба заставила Санинах хмуриться. Она не была готова расстаться вот так. Теперь, когда выяснилось, что Сани носит имя его сестры, гоблин больше обычного скучал и мучился от потери. Вдобав к Сани называла его братом, и он даже начал сравнивать их. Гоблин развернул свиток. С портрета на него смотрела красивая молодая женщина со спокойным лицом, хотя при жизни сестра кем сына была полна эмоций. Жаль, что портрет запечатлел всего один её образ. У тебя ведь всё хорошо. Гоблин провёл пальцем по портрету. Думаю, у меня наконец всё хорошо. Благодаря Нхак гоблин снова чувствовал себя живым. Глядя на портрет, он немного улыбнулся. Убрав свиток, гоблин вышел на кухню, где мрачный, как туча жнец, готовил обед. Он выглядел опустошённым и потерянным и даже не заметил, что сыплет в салат красный перец. Возьми уже себя в руки. Тебе удалось забрать кольцо. Я одолжил его на время. Это и называется забрать. Зачем тебе его одалживать? Ты её вчера даже за руку держал. Увидел, что в прошлом вы были врагами? Не строй домыслы. Это личное. Даже если я что-то видел, то всё равно не могу рассказать. Таковы правила. Гоблин хмыкнул. Какой благородный жнец. И что ты планируешь делать? Будешь скрывать, кто ты и встречаться с человеком? Мы вообще-то в одной лодке. Как ты можешь такое говорить? И с каких же пор мы в одной лодке? Моя любовь предочертана судьбой, ответил гоблин и немного помолчав добавил. Мою сестру тоже звали Кимсон. Кимсон, услышал жнец и в изумлении поднял глаза на гоблина. Поэтому я всю ночь не мог уснуть, признался гоблин. Ты даже не знаешь, переродилась она или нет. Если она выглядит по-другому, я бы её даже не узнал. Я могу видеть лишь будущее людей. А что если твоя сестра переродилась, и ты её встретил? Что тогда? Скорее всего, она ничего не помнит о своей прошлой жизни. Гоблин задумался. Возможно ли, что его сестра перевоплотилась и жива? Но даже если это и так, она всего лишь реинкарнация, кемsonа не она сама. Однако всё же он хотел ещё раз встретиться с Анни, хотел оберегать её. Вдруг все те годы, что гоблин прожил в одиночестве, помня о всех смертях, снова возникли в его памяти. Просто хочу убедиться, что она счастлива, здорова и её любят. Что в таком роде. Она была такой красивой, моя сестрёнка. Мрачному жнецу было непонятно поведение гоблина. Как он может говорить об этом так спокойно? Жнец охватило дурное предчувствие. Почему так получилось, что именно Саня — возможная сестра Гоблина? Женщина с портрета, истекшая кровью, была главной героиней трагической судьбы Сани в прошлом. Мрачный жнец пообещал себе приложить все усилия, чтобы выяснить все об этой истории. «Что ты так смотришь на меня? Расскажи о своей жизни, как ты жил и как умер». Энхак была уже на пороге кухни, но, услышав их приглушенные серьезные голоса, остановилась. «Я уже говорил. Я был генералом, воином Карё. Ты погиб на поле битвы?» «Нет. Пол от меча короля, которому служил». Меч в груди. Жизни Ким Сина, который стал гоблином, и его сестры были неразрывно связаны с этим мечом. Гоблин затруднялся с какого момента ему следовало рассказывать, поэтому начал с рождения ребёнка, которому суждено было стать королём и владыкой страны. Это случилось задолго до смерти кем сына. История была настолько старой, что не вызывала у него ни злости, ни раздражения. Правильно говорят, что 1000 лет смывает гнев. Линхак понимала, что это история о том, как Ким Син превратился в гоблина и почему сейчас из его груди торчит меч. Даже стоя по отдален, Линхак чувствовала, что те события отзываются болью в сердце гоблина. Я знал, что никогда не доберусь до него. Я всё это знал, но не мог остановить свой путь. Это была моя последняя битва. Мне пришлось умереть. Но почему? Я вернулся, нарушив приказ короля. Не доценил его страх и зависть. Не смог забыть, что обещал покойному королю оберегать Ванъю. Я должен был спасти жизни невинных людей. Кроме того, моя сестра пыталась защитить его ценой собственной жизни. Жнец впервые видел гоблина таким. Сердце его сжалось, и он искренне посочувствовал Кимсину, хотя его вины в произошедшем не было. Я рассказал слишком много тому, кто не помнит свою прошлую жизнь. Еда остыла. Гоблин попробовал сменить тему. «Но жнец достал из кармана кольцо. Не видел ли гоблин это кольцо раньше? А ты, случаем, не решил, что ты и есть моя сестра? Ты поэтому спрашивал о моем прошлом. Надень кольцо. Давай посмотрим, что случится». Взяв кольцо, гоблин приблизился к жнецу. В глазах его мелькнул задорный огонек. «Сон, как ты теперь? Тебя здесь любят?» Голос го블ина был таким наигранно нежным и мягким, что жнец устал от него по себе. А в этот момент Инхак решила прервать их идиллию и вышла из-за угла. Гоблин посмотрел на девушку. Она собиралась прогуляться, и жнец попросил её забрать гоблина с собой. С Джанхён, девушкой-призраком, Инхак познакомилась в библиотеке. Они быстро подружились. Джан Хён отличалась от других призраков тем, что никогда не просила Ин Хак освободить ее или что-нибудь для нее сделать. На ней всегда была опрятная школьная форма, и иногда Ин Хак казалась, что она вовсе не призрак, а живой человек. Однажды Ин Хак решила поинтересоваться у Джан Хён, что же с ней случилось и может ли она для нее что-нибудь сделать. Джан Хён ответила, что ее прах находится в Пхаджу, и попросила навестить ее и принести на могилу цветы. Нынхак с радостью согласилась. Гоблин поехал в Пхаджу вместе с Нынхак. Она не переставая думала о печальной истории Ким Сина, которую недавно услышала. Всю поездку Нынхак смотрела под ноги и не решалась поднять глаза на Гоблина. Ты собираешься купить цветы? После этих слов Нынхак взглянула на него впервые за всю поездку. Кстати, цветы тебе будут к лецу. Любые цветы. Ответ удивил Гоблина, и он в недоумении посмотрел на Энхак. Ты и в самом деле мой идеал. Гоблин ничего не ответил. И ещё ты прекрасный человек. Наверняка так и есть. Теперь Гоблина окончательно было сбит с толку. Я что-то сделал не так? Или ты что-то натворила? Вообще нет. Тогда к чему ты всё это говоришь? Утешаю, подбадриваю, что-то вроде этого. Энхак не хотела признаваться, что подслушала их разговор со жнецом. Гоблин был в хорошем настроении, и ему понравился внезапный порыв Энхак. «Давай-ка поподробнее, почему я твой идеал?» Девушка бросила на Гоблина быстрый взгляд, его глаза сияли, как река в лучах солнца. «Ты таинственный и прекрасный!» Слова Энхак струились с теплотой и искренностью. Гоблин улыбнулся. Инхак пришла на кладбище, которое назвала ей Джон Хён. Долго искать не пришлось. Девушка поздоровалась и положила цветы, которые принесла с собой. Они с гоблином постояли в тишине. Около урны с прахом была фотография Джон Хён, одетой в школьную форму. Здесь ей было девятнадцать лет. На фотографии рядом с Джон Хён была еще одна девушка, и Инхак не поверила своим глазам. «Мама? Это же моя мама!» У Энхак подкосились ноги, и она чуть не упала, но гоблин успел подхватить ее. Вдруг Энхак схватила его за руку и потащила за собой. «Скорее, открой дверь в библиотеку! Бежим!» Гоблин кивнул и переместил их в школьную библиотеку. Энхак заметалась из угла в угол в поисках Джанхён. Наконец она нашла ее в конце коридора и со всех ног кинулась к ней. Увидев Энхак, Джанхён улыбнулась. «Осторожнее, не споткнись!» «Ты ведь дружила с моей мамой, я права? Ты знала мою маму? Ты знала Джи Йон Хи?» «Как ты думаешь, почему я оставалась возле тебя?» «Потому что ты дочь Йон Хи». В этот момент Энхак словно онемела, а в сердце неприятно кольнула. А Джон Хион улыбалась. Энхак заплакала от осознания, что подруга мамы всегда была рядом с ней. «В старшей школе...» Мы дали друг другу обещание, что когда у нас появятся дети, мы будем дарить друг другу детские вещи. Как видишь, я не смогла сдержать обещание, но хотя бы сумела сохранить деньги Ёнхи. Чонхён указала на один из шкафчиков и назвала пароль. Инхак подошла к нему и открыла. Внутри лежала стопка банковских книжек. Инхак удивлённо посмотрела на Чонхён. Те самые, которые пропали и о которых тебе говорила тётя. Это деньги по страховке Йон-Хи. Сверху самая последняя выплата. Использую их, чтобы оплатить свое обучение. Поздравляю с поступлением. Эндхак плакала. Ей стало так светло и в то же время так грустно. И ты поэтому не могла покинуть этот мир? Все из-за меня? Мне нравилось наблюдать за тем, как ты растешь. Теперь я пойду и встречусь с Йон-Хи. Ты уходишь сейчас? А теперь я пойду и расскажу Ян Хишту, её дочь выросла такой милой девушкой и что теперь она студентка престижного университета. Чан Хён погладил Инхак по голове. Девушка не чувствовала тепла от прикосновения, но ей было достаточно жеста. Чан Хён попрощалась с Инхак, а затем её образ растворился в воздухе. Инхак всхлипнула. Спасибо. Спасибо тебе за всё. Когда ты встретишь мою маму, обязательно подружись с ней снова. Прощай. Счастливого пути, Ко Джон Хён». Джон Хён была не только другом мамы Инхак, но и ее другом тоже. Девушка махнула вслед исчезавшему призраку. Чтобы успокоить Инхак, гоблин решил отправиться к морю. В то самое место, где Инхак бывала с мамой и где она впервые призвала гоблина. «Мама, у тебя очень хорошая подруга». Она стала и моей подругой тоже. Спасибо за все, что ты для меня сделала. За рисовый пирог, за праздник, за шарф и за Джан Хион. За все». Эндхак снова заплакала. Гоблин обнял ее за плечи, чтобы утешить. Девушка улыбнулась ему в ответ. «И тебе спасибо. Спасибо, что открыл дверь». Ее заплаканное лицо было бесконечно милым. Такой уж я замечательный человек. Энхак засмеялась. Шум моря успокаивал. Смеёшься надо мной? Кстати о дожде. Дождь больше не идёт. Стараюсь держать себя в руках, чтобы нас со не забрали. Он попытался рассмешить Энхак, и ему это удалось. Девушка смеялась так громко, что казалось, заглушала своим смехом плеск волн.